От тончайшей талии не спадала пышная юбка, у нее был нарочито кукольный до да смешного надменный вид. Белое лицо с застывшей улыбкой и необычайно живыми, отливающими металлом глазами под высокими дугами бровей казалось вдвойне греховным из-за пленительного и дерзкого сходства с ликом Пресвятой Девы, которая с целомудренной радостью улыбаясь, внимает благой весть весь дрожа от ярости и восхищения франсиско еле сдерживал желание сказать ей что нибудь касающееся их двоих что нибудь до бесконечности нежное или до бесконечности непристойное но она не дала ему возможности поговорить с ней наедине и при этом выказывала ему подчеркнутую высокомерную учтивость да и вообще этот вечер принес ему одну лишь досаду разумеется был тут и карнисеру Собрат по ремеслу, известный пачкун, ему принадлежали эскизы декораций к жизни на луне. Угои! Разболелись глаза от слащавой приторной мазни. Герцог и старая маркиза раздражали его своей приветливостью. Дон Хосе, хотя и одобрял декорации карнисеру, однако выразил сожаление, что эскизы сделаны не им, гои. Но ведь к нему теперь, по словам каэтаны не подступишься. Старая маркиза тоже посетовала, что у Гойи совсем нет времени побывать во дворце Вилья Бранко и начать новый ее портрет. В ее словах слышала скрытая насмешка. Она, несомненно, догадывалась о том, что произошло между Франсиско и Каэтаной. Но особенно не сносен был доктор Пираль. Он с противной авторитетностью — распространялся о музыке дона хосе гайдна обычно замкнутое лицо герцога так и сияло когда врач злоупотребляя музыкальными терминами восторженно разъяснял, с какой изобретательностью и остроумием гайд меняет оркестровку всякий раз как бона феды смотрит в телескоп и сообщает о своих наблюдениях над жизнью луны или распространялся о том как реально музыка передает ощущение полета Но еще сильнее, чем премудрые разглагольствования ученого хвостуна задевали Франсиска замечания, которых он не слышал, и которыми подружески обменивались Каэтана и доктор, а также смех Каэтана над остротами доктора, без сомнения, понятными лишь им двоим. Во всем обращении цирюльника с Каэтаной было что-то возмутительно собственническое все предшествующие дни гоя терзался и радовался в ожидании этого вечера а теперь вздохнул с горьким облегчением когда мог наконец откланяться и уйти от чарканы на обратном пути хосефа сказала что вечер был на диву удачный дон хосе по настоящему большой музыкант а опера очень мила На следующий день Франсиско начал писать небольшое полотно Каэтана под Богоматерью с полумесяцем. Он усовершенствовался в искусстве изображать лицо так, что оно было неизвестным и все же знакомым. В набеленной даме под Балдахином было что-то сладострастное, злобно-насмешливое, кощунственное. Гоя писал картину тайком, в отсутствие Агустина, и прятал от него эту картину. Писал он торопливо, с жаром. Как-то раз он забыл убрать полотно, и, вернувшись, застал перед ним Агустина. — Удивительно сделано. — Это сама правда, — сказал Агустин. — Даже тебе ни к чему было это видеть, — ответил Франциско и спрятал картину навсегда. Снова прошла неделя. От Каэтаны все не было вестей. Теперь Гоя не сомневался, что она не даст о себе знать ни через три месяца, ни даже через год, ни о чем в жизни так жгуче не жалел, как о том, что убежал из пьедроиты, убежал от нее. И вдруг в мастерской у него появилась дуэнни-эуфемия, и, как ни в чем не бывало, спросила, Есть ли у Дона Франциско время и охота завтра вечером пойти с Дони Каэтаной в Круз? Там дают обманутого обманщика, комельи и Дони и Каэтана предвкушают немало удовольствия от сегидейлий.